Беспорядок в сознании. Психическая энтропия. Одной из главных сил, неблагоприятно воздействующих на сознание, является так называемый психический беспорядок. Информация, которая вступает в конфликт с уже существующими намерениями и отвлекает нас от их выполнения. Мы называем подобные ситуации разными словами в зависимости от того, что мы переживаем: боль, страх, ярость, тревогу или ревность. Все эти разновидности беспорядка заставляют внимание переключаться на нежелательные объекты, лишая нас свободы использовать его по своему усмотрению. Психическая энергия теряет подвижность и становится неэффективной. Сознание может приходить в состояние беспорядка по разным причинам. Например, рабочий Хулио Мартинес, один из участников наших исследований, вдруг начал испытывать сильное беспокойство на своем рабочем месте. Во время смены на сборочном конвейере он не в состоянии сосредоточиться и своевременно выполнить необходимые операции. Обычно Хулио может не только вовремя выполнить эту работу, но и успевает перекинуться шуткой с другими рабочими. Однако сегодня ему все дается с трудом. Работа конвейера замедляется, а когда сосед отпускает шутку по поводу его остановок, он раздраженно грызается и угрюмо отворачивается в сторону. Напряжение нарастает. В итоге отношения с коллегами испорчены. Проблема Хулио проста, однако сильно д е й с т в у е т ему на нервы. Несколько дней назад, возвращаясь с работы, он обнаружил, что его а в т о м о б и л я немного спустило колесо. На следующее утро оно почти касалось обода асфальта. До получки оставалось еще несколько дней, а имеющихся у него денег не хватило бы даже на то, чтобы залатать камеру, не говоря уже о том, чтобы купить новую. Хулио не имел ни малейшего представления о том, как берут кредит, и знал ли, что в восемь утра он должен быть на работе. При этом фабрика находится в двадцати милях от его дома. Единственное решение, которое пришло ему в голову, заключалось в том, чтобы пораньше встать, осторожно доехать до ближайшей заправки, подкачать колесо и как можно скорее ехать на работу. Вечером шина снова оказалась спущенной, поэтому он вновь подкачал ее на ближайшей заправке и отправился домой. х у л и о делал так в течение трех дней в надежде продержаться до зарплаты. Однако сегодня утром по дороге на работу проклятое колесо спустило настолько, что он едва мог поворачивать руль. Весь день его мучил один единственный вопрос: сможет ли он сегодня вечером добраться до дома, а завтра утром снова доехать до работы? Эта мысль снова и снова вторгалась в его сознание, отвлекая от работы и портя настроение. Хулю является собой хороший пример того, что происходит с нами, когда упорядоченность нашего сознания нарушается. Как правило, события разворачиваются по одной и той же базовой схеме. В сознании появляется некая информация и вступает в конфликт с уже имеющимися у индивида целями. В зависимости от того, насколько важна для человека реализация этой цели и насколько велика создаваемая новой информацией угроза, наше я мобилизует некоторый объем внимания, чтобы устранить проблему. Для Хулио самым важным делом было не потерять работу. Все прочие цели имели второстепенное значение. Сдувшаяся шина поставила под угрозу работу и потому поглотила огромное количество его психической энергии. Всякий раз, когда входящая информация нарушает упорядоченность нашего сознания, подвергая опасности существующую структуру целей и приоритетов, Мы оказываемся в состоянии внутреннего беспорядка или психической энтропии. Продолжительное пребывание в таком состоянии может настолько ослабить личность, что человек лишится способности управлять своим вниманием и достигать целей. Проблема, с которой столкнулся Хулио, большинству из нас покажется довольно тривиальной и приходящей. Куда более серьезный случай психической энтропии довелось испытать другому участнику наших исследований. Весьма одаренному старшекласснику по имени Джим Харрис однажды в среду после обеда Джим стоял перед зеркалом в спальне, когда-то принадлежавшей его родителям. Магнитофон играл записи "Grateful Dead", которые он почти непрерывно слушал всю последнюю неделю. Джим примерил зеленую замшевую рубашку своего отца, которую тот надевал всякий раз, когда они вместе ходили в поход. Ощутив рукой приятную теплоту замши, Джим вспомнил то чувство спокойствия и надежности, которое охватывало его, когда он тесно прижавшись к отцу, засыпал в старой, пропахшей дымом палатке. Рукава были слишком длинны для него, и он спросил себя: осмелится ли он обрезать их ножницами? Отец наверняка будет в ярости, хотя заметит ли он? Несколько часов спустя Джим уже лежал в кровати. На ночном столике, рядом с ним, стоял флакон из-под аспирина. Он был пуст. Хотя еще недавно в нем было семьдесят таблеток. За год до этого родители Джима расстались, и в описанный момент как раз улаживали формальности с разводом. В течение рабочей недели, когда шли занятия в школе, Джим жил у матери. В пятницу он собирал вещи, и отправлялся к отцу в пригород. Одна из проблем такого распорядка заключалась в том, что у него никогда не было времени побыть с друзьями. На неделе всем было не до этого, а в выходные Джим проводил в новом месте, где он никого не знал. Все свободное время он проводил у телефона, пытаясь не утратить связь с друзьями или слушал музыку, в которой находил отклик своему гнетущему чувству одиночества. Но самое тяжелое испытание для него заключалось в том, что родители постоянно боролись между собой за его лояльность. Они непрерывно отпускали злобные замечания в адрес друг друга и старались вызвать у Джима чувство вины, если он проявлял интерес или любовь к одному из них в присутствии другого. За несколько дней до попытки самоубийства он написал в своем дневнике: Мне нужна помощь. Я не хочу ненавидеть маму и не хочу ненавидеть папу, хоть бы они прекратили так поступать со мной. К счастью, в тот вечер сестра Джима обратила внимание на пустой флакон из-под таблеток и сообщила об этом матери, после чего Джим оказался в больнице. Там ему промыли желудок. Через несколько дней он был почти здоров. А ведь тысячи ребят его возраста оказываются не столь удачливыми. Спущенная шина, которая довела х у л и о до паники, и ситуация с разводом чуть не приведшая к гибели Джима, не относятся к физическим причинам, непосредственно вызывающим физическое следствие. Такое, как, например, один бильярный д шар, ударяющийся о другой и заставляющий его покатиться в определенном направлении. в н е ш н е е с о б ы т и е п о я в л я е т с я в сознании в виде информации. но не обязательно имеющий положительную или отрицательную эмоциональную окраску. Дальше личность интерпретирует ее в контексте собственных интересов и распознает как вредную или нейтральную. Например, если бы у Хулио было больше денег или возможность взять кредит, его проблема оказалась бы совершенно безобидной. Если бы он уделял больше внимания поддержанию дружеских отношений на работе, Спущенное колесо не заставило бы его впасть в панику, потому что он мог бы попросить кого-нибудь подвезти его до дома, а с утра подбросить до фабрики. А если бы он был более уверен в себе, временные трудности не оказали бы на него такого воздействия, поскольку он верил бы в свою способность их преодолеть. Точно так же и Джим, будь он более независимым, не пострадал бы от развода родителей так глубоко. Но в его возрасте система целей пока еще тесно связана с целями матери и отца. И разрыв между ними привел к внутреннему расколу у их сына. Если бы он мог напереться на крепкие дружеские связи или значимые достижения, его личность, возможно, смогла бы сохранить целостность. Джиму повезло, поскольку после его попытки самоубийства родители осознали всю серьезность положения и обратились за помощью к семейному консультанту. В результате им удалось восстановить достаточно стабильные отношения. необходимые для нормального личностного развития их сына. Наше сознание оценивает каждый попадающий в него бит информации с точки зрения его воздействия на наши цели. Новости о падении рынка ценных бумаг огорчат банкира, но, возможно, порадуют политического активиста. Новая информация может привести сознание в состояние хаоса, столкнув нас лицом к лицу с угрозой, или, напротив, упростить достижение наших целей. Высвободив тем самым психическую энергию.